Глава 11. Несмотря на то, что между приграничным султанатским городом Джамли и Исхеровским Махе расстояние не превышало 4-5 сотен километров, различия в климате оказались очень уж разительными. Сухие и горячие ветра, приходящие со стороны великой пустыни, иссушали все вокруг. Не только растения и воздух, но и людей тоже. Местные жители все, как один, были невысокими и худощавыми живчиками. Смуглакожие и жилистые, они прочно ассоциировались с колючими кустарниками, что произрастали на просторах их степей. Вечно подозрительные и настороженные шахирцы глядели на всякого белокожего чужака с характерным недобрым прищуром, поглаживая ладонями эфесы длинных сабель. А ведь в периоды цветения степные кусты сбрасывали тысячи и тысячи невесомых шипастых семян, вполне могущих убить неосторожного путешественника при попадании в дыхательные пути. И сей факт еще сильнее подчеркивал аллегоричное сходство южан с этим суровым представителем местной флоры. Потому что готовность лишить кого-нибудь жизни читалась в их жестах слишком явно. Я уже обитал в Джамли больше месяца, дожидаясь, когда Кавим Остал доберутся сюда по суше. И успел не только познакомиться со здешним бытом, но и даже освоить на посредственном уровне шахирский язык. По крайней мере, на большинство бытовых тем я уже мог свободно пообщаться. Но что-нибудь более сложное уже вызывало у меня серьезные трудности с коммуникацией. Однако я не огорчался потому что впереди нас ждал длительный переход в Зенат сквозь степь и великую пустыню. И во время этого путешествия я рассчитывал подтянуть свои разговорные навыки у Кавима. На белокожего красивого юнца, чье тело заняла моя душа, аборигены обращали много внимания. Я бы даже сказал, что чересчур много. Поскольку в султанате вполне официально была разрешена торговля людьми, то привлекательные черты моего лица нередко порождали в глазах шахирцев алчный блеск. Они будто бы заранее уже прикидывали, сколько золота отвалит какой-нибудь визирь за такого смазливого мальчика. Тем не менее, Джамли все же оставался городом, который живет и дышит торговлей. А потому... К гостям здесь относились демонстративно-трепетно. Их охраняли, им льстили, их привечали. В глаза, конечно. За спиной же каждый второй хвастался, как ему удалось, надурить глупых кофиров, поливая отборной бранью и украдкой демонстрировал неприличные жесты. Однако для меня это вовсе не стало проблемой. Как говорится, хоть булыжником обзови, только в стену не швыряй. Ну и, конечно же, знаменитое южное гостеприимство растворялось без следа, как только солнце заходило за горизонт. Ночью лучше было не выходить на улицу, если ты не в состоянии хорошенько за себя постоять. Трижды я не выдерживал безделья на пару с нестерпимым жжением моей Анима Игнес, и возвращался на черных крыльях в махе, чтобы проведать своих союзников. И партнеров Кара давала мне подробнейший отчет. Я убеждался, что все идет по намеченным планам, с минимальными отклонениями, и возвращался назад в пышущее пекло султаната. Больше рассказать о моем нахождении в соседней стране толком было и нечего. Разве что за то время, пока ждал прибытия своих боевых товарищей, я смог овладеть одним очень полезным навыком. А именно, умением овивать себя прохладным сквозняком. Вот уж где я действительно возблагодарил небо, что моя искра оказалась привержена воздуху, а не какой-нибудь там воде, которую в этой засужливой стране еще нужно очень поискать. В общем, проживал я в Джамли в относительном комфорте, собирая, как последний сплетник, все слухи и пересуды. Но все же, Когда на пороге облюбованного мной Духана, как называли здесь трактиры, появилась характерная огромная фигура, едва сумевшая протиснуться в дверной проем, я вполне искренне обрадовался. Не заметить такого громилу, коим оказался как неудивительно, а стал, местные жители просто не могли. Невзирая на то, что через Джамли какого только разномастного люда не проходило, Бледнокожий, по меркам шахирцев, конечно же, воитель со шрамом через половину суровой рожи все равно притягивал чужие взгляды. Аборигены буквально шеи сворачивали, наблюдая за проходящим мимо них громилой. На что тот демонстративно не обращал внимания. Ковим же на фоне великана со своей типичной южной внешностью, напротив, интереса ни у кого не вызывал. «Наконец-то вы добрались!» Радушно улыбнулся я, приглашая мужчин располагаться на подушках. Я уж боялся, как бы что ни случилось с вами в дороге. «И мы тебя рады видеть, Данмар!» Блеснул в ответ крепкими белыми зубами, а стал. «Но, как, дьявол, задери, ты нас обогнал! Судя по твоей коричневой физиономии, ты уже достаточно долго маринуешься под жарким степным солнцем. Это пустой разговор, мой огромный друг!» Открестился я от объяснений. Сейчас нам надо прояснить ситуацию. Добрались вы, я так понимаю, без проблем. Оба воина молча кивнули, всем своим видом показывая, что никаких достойных упоминаний происшествий у них не приключалось. Готовы продолжить путь сегодня или вам потребуется пару дней отдыха? Астал явно собирался выбрать второй вариант, но Ковим его опередил с ответом. Мы готовы выходить немедленно. Здоровяк недоуменно посмотрел на своего друга, который прямо-таки лучился злой решимостью и сгорал от напряжения. А потому свой следующий вопрос я адресовал именно Шахирцу. — Ты не рассказал сталу, зачем мы идем в Зенат? Южанин сразу же как-то смутился и виновато потупил взгляд. — Я как-то, в общем... Ковим тяжело вздохнул и прикрыл глаза. «Нет, я ничего ему не рассказывал». «Конечно, конечно», — сварливо отозвался здоровяк. «Мы же с тобой знакомы, всего лишь больше десятка лет. Рановато мне еще доверять». «И шантала», — ругнулся беглый аристократ. «Стальной, все не так. Просто я не знаю, как ты будешь ко мне относиться после того, как узнаешь о моем прошлом». — С Данмаром, значит, тебя это не заботило. — Остал. Поспешил я вмешаться в зарождающуюся перепалку. — Не дави на него. Ковиму сейчас и так нелегко. Он все равно тебе обо всем поведает, ведь так? Шахирец с некоторым запозданием, но все же кивнул. — Да. Клянусь на льму на ши, что расскажу обо всем. Путь до Зината не будет близок, так что впереди достаточно времени, чтобы послушать мою историю. Все еще хмурый великан закатил глаза, но ничего против этого предложения не сказал. — Ладно, дьявол, с вами обоими! — махнул он здоровенной ладонью. — Давайте уже что-нибудь проглотим. Я в дороге слышал очень много про здешний шарбат. Караванщики говорили, что он по вкусу слаще первого поцелуя и просто тает на языке. Кто о чем, а стал опять о сладостях. Осуждающе покачал я головой, за что был удостоен насмешливыми взглядами обоих своих спутников. Сухая степь стелилась бесконечной ровной столешницей, без единого холмика. Из-под копыт лошадей вылетали целые облака пыли, напрочь перекрывающие обзор за спиной. А жара стояла такая тяжелая, что губы пересыхали и трескались, несмотря на достаточное и обильное питье. И даже привыкшие к таким условиям выносливые шахирские скакуны, то и дело норовили свернуть к редким островкам пожухлой зеленоватой травке, не слушаясь приказов наездников. По крайней мере, мой уж точно, хотя, быть может, истинная причина крылась в моем исключительном неумении править скакуном а не в его норове. Все-таки раньше мне удавалось избегать знакомства с местным четырехногим транспортом, а потому отсутствие опыта в этом деле очень сильно сказывалось на комфорте поездки. Отбитый седлом зад, натертые мозоли на бедрах, непрекращающаяся тряска, от которой комок тошноты подкатывал к горлу. Это лишь краткий перечень всех неудобств, которые я испытывал. Но, в целом, конечно же, ничего сверхкритичного. По сравнению с адским пансионом преисподней, поход через засушливую степь был похож на милую прогулку. Путешествовали мы в тишине и молчании. Ковим все-таки поведал о Сталу о событиях своей юности, и патологически честный здоровяк ожидаемо воспринял эти известия в высшей степени негативно. Он процедил что-то вроде... Если б я знал, кто ты есть на самом деле, то руки бы тебе не подал. Но положительным моментом оставалось то, что новоявленный владеющий огня не спешил покидать наш маленький отряд. Возможно, в большей степени из-за меня. Поэтому я прилагал множество усилий, чтобы затушить неприятие остала и пробудить у него сочувствие к старому другу. Было непросто, но вода по капле точит не только камни, но и закостенелых упрямцев. Так что, пусть два владеющих еще не разговаривали друг с другом, но уже вполне мирно взаимодействовали после заката при обустройстве наших ночных стоянок. И вот однажды, во время одной из таких ночевок, когда между двумя старыми приятелями почти расставила стена холодного отчуждения, ко мне подошел беглый аристократ. Он – по восточному уселся, по другую сторону чахлого костерка, питающегося сушеным кизиком, и выжидающе уставился на меня. Донмар, я думаю, настало время поговорить. Нарушил он первое молчание, пытаясь скрыть одолевающее его волнение. Скоро уже начнутся пески Великой пустыни. А ты даже не вспоминаешь, а... Ну, ты понимаешь о чем ты все-таки хочешь рискнуть? Попытался я отговорить южанина от этой затеи. Признаюсь, терзать его душу мне совсем не хотелось. Мы можем придумать сотню и один способ поквитаться с Эмиссалем как-нибудь иначе, не вызывая его на поединок. Нет. Категорично отверг мое предложение Шахирец. Я не хочу хитрить и интриговать. Я желаю поквитаться с дядей за его подлость лично. «Для этого мне нужна сила!» «Ты ведь понимаешь, что плата за нее может оказаться слишком высока?» Серьезно поинтересовался я. «Чтобы стать грандмастером, тебе придется пройти через самый жуткий кошмар в своей жизни. Возможно, ты даже возненавидишь меня за то, что я проведу тебя этой короткой, но тяжелой дорогой». «Этого не будет, Данмар!» Пылко воскликнул аристократ. «Клянусь, Нальмунаши, я просто не смогу тебя не взлюбить. Тем более, что ты сделаешь это по моей просьбе». Эмоции иррациональны, Кавим. Продолжал я настаивать на своем. «Ты сейчас так говоришь, потому что не понимаешь, что тебя ждет. И все же я готов рискнуть. Молю, Данмар, дай мне шанс. Дай мне месть, которую ты мне обещал». Задумчиво покатав в пальцах кусочек солонины, я закинул его в рот, а потом коротко кивнул. «Да будет так, мой друг. Если это настолько важно для тебя, то мы можем начать прямо сейчас». «Спасибо». Шахирец поклонился мне так низко, что едва не стукнулся лбом об собственное колено. «Я готов. С чего мне начать?» «Начни с этого». Я покопался в сидельных сумках, а потом передал владеющему блокнот и одно из своих механических перьев. «Чего?» Кавима озадаченно покрутил в руках пищи принадлежности. «И что же я должен буду с этим сделать?» «Нарисовать максимально точно окрестности своей души», — прямо ответил я. «То самое место, которое встречает тебя в твоих медитациях». «Но я же совсем не умею рисовать!» Чуть ли не испуганно отшатнулся южанин. «Как, по-твоему, я должен исполнять твое поручение?» «А вот это уже станет целиком твоей заботой, дружище!» Не сдержал я ехидной улыбки. «У нас еще есть время. Но если у тебя ничего не получится, придется искать иные пути поквитаться с узурпатором». «Хм!» Собеседник ненадолго задумался, я уж было решил, что он откажется от своих намерений. Но и вместо этого он просто кивнул и сразу же сел за работу, прилежно чиркая пером на бумаге. Именно за этим занятием его и застал здоровяк, вернувшийся с жиденькой охапкой валежника, которую ему удалось собрать по окрестностям. Вот ж не думал, что ты вообще писать умеешь. Нарочито вызывающе проронил великан. Он теперь пытался задеть Кавима при любом удобном случае, словно жаждал проверить, а не явит ли ему южанин еще какую-нибудь свою потаенную сторону. Ту, что он скрывал от воителя в течение всех этих лет. Но шахирец, стоит признать, стоически терпел все эти укусы, хотя в иное время, как мне кажется, сразу бы кинулся размахивать сталью. «А я и не пишу». — отозвался владеющий, не поднимая лица. — Я рисую. — Еще стране. Вы оба опять что-то замышляете за моей спиной. Остал целенаправленно подошел к нам и уселся прямо на остывающую землю. — Не, я серьезно. У вас двоих стало слишком много секретов. Здоровяк осуждающе посмотрел сначала на владеющего, а затем и на меня. Я чувствую себя здесь лишним. Не говори ерунды, мой огромный друг. Почти беззаботно ответил я, опережая шахирца. Мы просто собираемся сделать исковимо до прибытия в Зенат грандмастера, только и всего. Ха-ха! Иронично буркнул великан. Не хотите, не рассказывайте, дьявол с вами. стал поднялся с земли и уже хотел было отправиться за скатанной шерстяной фрасадой чтобы завалиться спать, но зацепился взглядом за наши серьезные лица. «Ты что, не шутишь?» — опешил воитель, округлив глаза. «С таким не шутят», — подтвердил я свои слова. «Но это же невозможно. Как успеть за такой короткий срок? Да многие магистры десятилетиями это, возможно, остал». Веска перебил приятеля беглый аристократ. Я сам видел, как Данмар это делает. Пытаясь скрыть охватившую его эмоциональную борю, гигант начал нервно вышагивать перед костром, периодически бросая тень на блокнот, в котором Кавин пытался изобразить свою душу. «Может, хватит уже мельтешить?» — разозлился в конце концов южанин, вырывая очередной испорченный листок. «Мне надо переварить эти новости». Не менее сердито рыкнул остал. Если бы вы не держали меня в неведении все это время, то я бы реагировал иначе. Мы с владеющим послушно не стали прерывать тяжелый мыслительный процесс воителя и терпеливо ждали, пока он наматывал километраж вокруг затухающего огня. «Денмар, ты ведь понимаешь, что такие знания крайне опасны?» Взволнованно обратился ко мне воитель. «Конечно, стал». Согласно прикрыл я глаза. Я не спешу распространяться о своих умениях. А как они вообще тебе достались? Испытующе воззрелся на меня гигант. Сначала молнии, а теперь и это. Чего я еще о тебе не знаю? Многого, мой друг, загадочно поведал я. Очень многого. Хорошо. А как насчет меня? Спросил владеющий, подсаживаясь к костру. «Меня ты тоже сможешь сделать грандмастером, а, Данмар?» «Возможно», — пожал плечами я. «Но зачем это тебе? Кавин вот жаждет отомстить своему дяде, но хочет сделать это в честной схватке лицом к лицу. И поскольку шансов одолеть грандмастера в прямом столкновении у него нет, это единственный для него выход». «Ну, то есть зачем?» — вроде как смутился великан. «Это ведь такое могущество!» «Разве можно не желать обладать им?» «А ты знаешь, через что тебе придется пройти ради этого?» Обманчиво-ласково спросил я у воина. стал, как и ожидалось, легкомысленно развел руками. «Что бы мне там ни пришлось пережить, оно будет того стоить. Боюсь, что Луана Персус с тобой бы не согласилась. Помнишь?» ту ослепительную красотку на торжестве в честь принятия новых акалитов. «Помню. Скажи, Кавим, Я в полоборота развернулся к шахирцу. Как она выглядела, когда я провел ее к вожделенному могуществу? Она превратилась в старуху. Коротко поведал аристократ, не поднимая головы. В морщинистую и смертельно перепуганную. А ведь она была владеющей почти четверть века. Обратил я внимание великана на очевидный факт. Ковим тоже больше десятка лет назад полноценно овладел своей искрой. — Ну а как давно ты сдал свой медальон учащегося остал? — Ты в самом деле хочешь рискнуть. Теперь уже на лице здоровяка явно отпечаталось сомнение. Постепенно до него начинало доходить, что даром сила не достается. За нее приходится чем-то жертвовать, но вот чем именно, вряд ли кто-то сможет сказать. «Не торопись, мой огромный друг!» Мягко обратился я к Громиле. «Подумай обо всем этом. Нужно ли тебе оно?» «Я гарантирую, что обретение могущества не принесет тебе счастья. А насколько я помню, ты даже владеющим не хотел становиться. Поэтому. «Спроси себя. Зачем?» «Я поразмышляю над твоими словами, Данмар». Сдался, наконец, гигант. «Просто это очень неожиданно было узнать, что нынешняя ступень для меня не предел».